Глава сорок седьмая. Выйди на минуту, мы поговорим. Что это за место? спросил Лукас Бернарда. Они стояли перед большой схемой, висящей на стене, наподобие габбелина. Рисунки на ней были четкие, надписи витиеватые. На схеме отображалась структура из равномерно расположенных кругов с мелкими деталями внутри, соединенных линиями. Несколько кругов были перечёркнуты толстыми красными крестами. Примерно такую величественную схему Лукас надеялся когда-нибудь получить, наблюдая за звёздами. "Это наше наследие", просто сказал Бернард. Лукас часто слышал, как он так же говорил о компьютерах наверху. "Круги изображают серверы?" спросил он. робка проводила донью по листу бумаги размером с небольшую простыню. Они расположены точно так же, как серверы. Бернард встал рядом и потёр подбородок. Хм. Интересно. Действительно так. Никогда прежде этого не замечал. Что это за круги? Лукас присмотрелся и увидел, что все они пронумерованы. В одном из углов схемы располагалось несколько квадратов и прямоугольников с параллельными линиями между ними. Внутри этих фигур не содержалось деталей, а рядом было крупно написано Атланта. До них мы доберёмся позже. Пойдём. Хочу тебе кое-что показать. В конце комнаты имелась дверь. Бернард провёл через неё Лукаса и включил больше света. А кто сюда ещё спускается? спросил Лукас, следуя за ним. Бернард обернулся. Никто. Такой ответ Лукасу не понравился. Он тоже обернулся, потому что у него возникло ощущение, будто он идёт туда, откуда не возвращаются. Я понимаю, что для тебя это очень неожиданно, заметил Бернард. Он дождался, пока Лукас его догонит. И обнял того за плечо. Но сегодня утром все изменилось. Мир меняется, и изменения редко бывают приятными. Это из-за очистки? Он едва не произнес Джульеты. Ее фото на документе жгло ему грудь. Бернард посуровел. Очистки не было, резко ответил он. И теперь разверзнутся врата Ада, и люди умрут. а укрытие, понимаешь ли, с самого начала проектировались так, чтобы предотвратить подобное. Проектировались, повторил Лукас, и его сердце сжалось. По нейронам в мозгу заметались импульсы, и в конце концов определили, что Бернард произнёс нечто бессмысленное. Извините, проговорил Лукас, вы сказали укрытие? Ты наверняка захочешь ознакомиться вот с этим. Бернард показал на столик в комплекте с хрупким на вид деревянным стулом. На столе лежала книга. Подобных луковс никогда не видел и даже не слышал о них. В толщину она была почти такая же, как и в ширину. Бернард похлопал по обложке, затем посмотрел на ладонь, нет ли там пыли. Я дам тебе запасной ключ. который ты должен будешь всегда носить на шее. Спускайся сюда, когда сможешь, и читай. Здесь описана наша история, а также все действия, которые ты должен будешь предпринять в любой чрезвычайной ситуации. Лука подошёл к книге по жизненному запасу бумаги, открыл её. Текст на страницах был отпечатан типографским способом. Буквы чёткие и чёрные. Он пролистал пространное оглавление, пока не добрался до первой страницы собственного текста. Как неудивительно, но первые строки он узнал сразу. "Это же пакт", сказал он, взглянув на Бернарда. "Я уже знаю многое о а... вот пакт", пояснил Бернард. отделив начало книги толщиной с палец, а все остальное правила, и шагнул назад. Лукас помедлил, осмысливая его слова, потом раскрыл том примерно на середине. В случае землетрясения при трещинах в стенах и утечках наружу смотри пробой шлюза S двадцать один восемьдесят. при обрушении одного или нескольких этажей, смотри опорные колонны в разделе диверсия S 751 при пожаре смотри диверсия Лукас перелистал несколько страниц и прочел что-то о регенерации воздуха и кислородном голодании кто все это написал люди пережившие много неприятностей вроде Он не был уверен, можно ли такое произнести, но здесь, кажется, разрешалось нарушать табу. Вроде людей живших до восстания, люди, жившие ещё раньше, народ, нация. Лукас закрыл книгу. Он покачал головой, гадая, не розыгрыш ли это, нечто вроде инициации. В словах священников обычно и то содержалось больше смысла, и в детских книжках тоже. Я ведь не должен все это выучить. Бернард просмеялся. Выражение его лица полностью изменилось. Тебе нужно лишь знать, что есть в книге, чтобы ты мог найти нужное, когда потребуется. А что тут сказано о сегодняшнем утре? Он повернулся к Бернарду. И тут до него внезапно дошло, что никто не знает о его чувства к Джульетте. Вина за обладание ее вещами пересилила стыд за сильные чувства к женщине, которую он едва знал, а его секрете никому не известно, и выдать его может только румянец на щеках, пока Дарнарт всматривается в него и обдумывает его вопрос. Страница семьдесят два. ответил Бернард. В веселье в лице сменилось прежним отчаянием. Лукас взял книгу. Это было испытание. Ритуал посвящения в ученики. Он уже давно не делал ничего под пристальным взглядом наставника. Перелистывая страницы, он увидел, что раздел, который он ищет, расположен сразу после пакта, в самом начале правил. Он отыскал нужную страницу. Сверху жирным шрифтом значилось: Если очистка не состоялась. Они же шли при ужасных словах, сплетённые в зловещий смысл. Лукас прочитал инструкцию несколько раз, просто чтобы убедиться, что всё понял правильно, и посмотрел на Бернардо. Тот печально кивнул. Лоукас ещё раз уткнулся взглядом в текст. Если очистка не состоялась, готовятся к войне.